три этапа. Путь, который сердце проходит в своем развитии, можно условно разделить на три этапа. На каждом из них оно достигает качественно нового уровня единения с окружающим. Шаг за шагом оно отыскивает все свои потерянные части и постепенно начинает жить в полную силу. Первый этап. Единение с самим собой. На первом этапе закладываются основы личности. человек познает себя и свои возможности. Осваивается первый уровень служения, и сердце получает первые осознанные эмоции. Проходя этот уровень, мы учимся в какие-то моменты рассматривать себя как нечто отдельное от своих желаний, обид, от своих проявленных качеств. Мы начинаем смотреть на все происходящее со своего нового капитанского мостика, из нашего сердца. Это дает свежесть восприятия, Возможность понять, что и как нужно делать для достижения баланса На этом уровне человек становится специалистом по отладке своих внутренних механизмов Основываясь на принципе служения, он учится различать и уравновешивать части я и мы Занимаясь учебой, спортом, прилагая всевозможные усилия Личность как бы запускает в себе процесс внутреннего электролиза Усилия создают поток электроэнергии и начинается внутренняя поляризация. Человек учится лучше понимать себя, знакомится с особенностями своего характера, осознает свои положительные качества и старается развивать их. Но для того, чтобы сделать жизнь по-настоящему полной, этих качеств оказывается недостаточно. Их скорее можно отнести к списку необходимых условий, на основе которых еще предстоит много работать. Какие-то качества оказываются отрицательными, и это вполне естественно. Их не стоит акцентировать. В построении личной экономики они участвуют лишь косвенно, но для поддержания комфортного эмоционального состояния они тоже очень важны. И нам нужно не стараться о них забыть, а целенаправленно работать над их изменением, каждый день делая что-то на этом поприще. Так постепенно, без чрезмерных усилий, все естественным образом будет изменяться к лучшему. И мы сможем достичь внутреннего баланса, не теряя при этом своих отличительных особенностей. Нельзя быть творческим человеком и при этом оставаться совершенно беспомощным в практических вопросах. Это перекос, делающий нас незащищенными во внешней жизни и, соответственно, ослабляющий нас как личность. Но и полностью погружаться в чисто практические вопросы тоже неправильно. Отсутствие утонченных эмоций также делает нас неполноценными. Необходимо достичь некоего внутреннего баланса. Понятно, что у каждого человека он сугубо индивидуален, и это не обязательно будет 50% практичных качеств и 50% творческих. Соотношение качеств должно быть таким, чтобы радость жизни не исчезла. Объективно оценивая все свои внутренние активы и адекватно действуя во внешнем мире, человек учится принимать себя целостно. Это значит, что он знает «это я могу делать хорошо», «А за это мне лучше не браться». Он не бичует себя, не считает себя плохим, неумелым, неудачником. Он также не гордится способностями своими и окружающих, у которых такие таланты отсутствуют. Он просто понимает, что как личность имеет свои особенности, свою индивидуальность и что все это нужно правильно использовать. В этом случае ему не зачем искать плохих и виноватых. Он просто ищет в жизни то место, где он будет максимально полезен. где все его сильные стороны будут полностью востребованы. Второй этап – единение с противоположной энергией. Это можно назвать вторым уровнем служения. На этом этапе появляется шанс еще больше углубить и расширить свой эмоциональный спектр. Здесь мужчина и женщина ищут себе дополнение, свои так называемые «вторые половинки». Создавая семью, Они пытаются проявить в своем сердце некоторую целостность. Они подсознательно хотят уравновесить свои грубые энергии мягкими энергиями партнера и наоборот. Им необходим полноценный обмен качествами. И когда это им удается, они становятся счастливыми обладателями сильных чувств и переживаний. В их жизни остается все меньше эмоциональных пробелов. Каждый день, каждый час, каждую минуту Они не расстаются с эмоциями, думают о друге, живут чувствами друг друга. Их жизнь по праву начинает называться жизнью. Так постепенно они приближаются к третьему этапу личностного роста. Третий этап. Включение в глобальный эмоциональный взаимообмен. Достигнув внутренней гармонии, получив сильную и продолжительную эмоцию, человек начинает видеть и чувствовать эмоциональный взаимообмен не только в своих личных взаимоотношениях, но также и в окружающем его мире. С этого момента он наблюдает вокруг себя уже не просто стихии, природу, животных и так далее. Его сердце готово во всем этом видеть некий осмысленный процесс взаимообмена. Такой человек обретает высшую мудрость, и, конечно же, она исходит не от разума. Ее источником является сердце. Человеку уже не кажется, что одна стихия порабощает другую. что одно живое существо в природе поглощает другое. Эти внешние проявления больше не вводят его в заблуждение. Он видит, как одна эмоция входит в состав другой, более сильной. В различных противостояниях он также видит поддержание невидимого баланса. Видит, как одна часть вызывает определенную эмоцию у другой части и тем самым служит ей. Через его сердце начинают протекать большие эмоциональные потоки. Можно лишь приблизительно представить себе, какую полноту жизни он приобретает. Сделав своим ориентиром эмоции, человек постепенно становится целостным и простым. Эта открытость позволяет ему очень глубоко и отчетливо переживать все происходящее. Его жизнь заполняется эмоциями на все 100%. Он полностью осознает себя как личность и также полноценно осознает как личностный и весь остальной мир. Это можно по праву назвать совершенством жизни.